Ты вот пишешь, что ты все забыл, и что одного только крестового брата Рогожина помнишь, а не того Рогожина, который на тебя тогда нож подымал. Но почему ты-то мои чувства знаешь?» Рогожин опять усмехнулся. «Да и, может, Том ни разу с тех пор и не покаялся, а ты уже свое братское прощение мне прислал. Может, я...»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 Если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбила тебя. Ты ведь знаешь, что она тебя, стою, непременно повенчать хочет. Слово такое дала. Хе -хе. Говорит мне, без этого за тебя не выйду. Они в церковь. И мы в церковь. Что тут такое? Я понять не могу, и ни разу не понимал. Или любит тебя без предела, или... коли любит? Так как же с другой тебя венчать хочет? Говорит, хочу его счастливым видеть. Значит, стало быть, любит. Я говорил и писал тебе, что она не в своем уме, сказал князь с мучением, выслушав Рогожину. Господь знает, это ты, может, и ошибся. Она мне, впрочем, день сегодня назначила, как с музыки привел ее. «Через три недели, а может, и раньше, наверное, говорит, под венец пойдем». Поклялась, образ сняла, поцеловала. «За тобой, стало быть, князь теперь дело?» «Это все бред. Этому, что ты про меня говоришь, никогда-никогда не бывать. Завтра я к вам приду». «Какая же сумасшедшая», — заметил Рогожин, —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 что на его террасе ярко освещенной собралось шумное многочисленное общество. Веселая компания хохотала, голосила, кажется, даже спорила до крику, подозревала с первого взгляда самое радостное препровождение времени. И действительно, поднявшись на террасу,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 Ганя и Птицын зашли, кажется, недавно проходя мимо, их появление совпало с происшествием в вокзале.